Нависнув над сидевшим пассажиром и поигрывая отверткой, хулиган ухмыльнулся и полоснул по портфелю. «На! Че там у тебя, признавайся!» – презрительно бросил он. Судорожно сглотнув и не отводя от парня взгляда, человек открыл портфель и внезапно выхватил из него короткоствольный револьвер 38-го калибра. Сжав побелевшими руками рукоятку, он стал водить стволом из стороны в сторону, направляя его то на одного, то на другого хулигана. «Проваливайте отсюда! Оставьте меня в покое!» — крикнул он срывающимся голосом. Парень хотя и отступил на шаг, но страха не показал. Он только крепче сжал в руки отвертку и едва заметно кивнул дружкам. Те придвинулись ближе. «А ну-ка, разуй глаза, папаша!» — сказал один из них. «Напрашивайся, чтоб тебе продырявили твою ослинную шкуру!» И он привычным движением достал здоровенный пистолет и приставил колбу пассажира. «Мой-то, небось, побольше твоего!» – ухмыльнулся парень. Вдруг хулиганы резко повернулись, услышав сзади себя щелканье затворов. Со всех сторон на них были направлены пистолеты других пассажиров. «Не с места! Полиция!» – закричал Лэмберт, рванул дверь, вырываясь в салон. Одной рукой он выставил вперед складной щит, в другой держал оружие. Справа от него с револьвером в вытянутых руках стояла Леона. Все застыли. «Оружие на пол! Относится ко всем!» – скомандовал Лэмберт. «Бросайте и немедленно!» – повторила Леона, держа предводителя юнцов под прицелом. «Или я стреляю!» Но все словно окаменели. «Говорю тебе, подонок, брось перо!» – снова приказала она. «Повторяю абсолютно всем! Оружие на пол!» Парень с напускным равнодушием первым бросил отвертку на пол. Пассажиры также один за другим положили свои пистолеты. «Вы все, повторяю, все арестованы», – объявил Лэмберт. «Вы имеете право не отвечать на вопросы». Закончить он не успел. Раздался страшный скрежет рвущегося металла, и часть крыши вагона сорвало прочь. Произошло короткое замыкание, и сноп искр брызнул в салон. Присев от неожиданности, Джерри и Леона внезапно увидели чей-то гигантский силуэт на фоне мелькающих туннельных огней. Пассажиры мгновенно похватали свое оружие и открыли бешеный огонь по приближавшейся тени. Тёмный салон озарился яркими вспышками, но все это затмило вспышкой, испепелившая одного из стрелков. Буквально через секунду еще один взрыв уничтожил второго пассажира, потом третьего. Оружие невидимого пришельца билось неумолимой точностью. Грохот колес, скрежет металла, пальба и вопли смешались в единую безумную какофонию звуков. Предводитель юнцов рванулся к отвертке и метнул ее в темную массу, которая, казалось, уже заполнила собой весь вагон. В тусклом свете мелькавших огней Леону увидела словно отдельные кадры фильма. Парня что-то приподняло над полом, силой швырнуло в стекло, и он со вспоротой грудной клеткой повис на раме окна. «Джерри!» – закричала Леона вдруг с ужасом, поняв, что потеряла Лэмберта в этом кромешном аду. «Назад!» – услышала она его голос и почувствовала, как ее хватают сзади за одежду и тащат. Лэмберт рванул ее к себе, обхватил рукой и, пятясь, начал отступать в другой конец вагона. Кто-то из оставшихся в живых юнцов щелкнул лезвием большого складного ножа, но прежде чем он успел сделать еще одно движение, его с разорванной грудью отбросило назад. И он, врезавшись в Леону, сбил ее с ног. Упав, она почувствовала на лице чужую кровь. Леона видела, как лемберт вскочив на сиденье, побежал по нему к центру вагона, непрерывной пальбой пытаясь отвлечь убийцу на себя. Расстреляв патроны, он быстро перезарядил пистолет. суда ублюдок!» – закричал он. «Сейчас ты у меня попляшешь прямо здесь!» Что-то заметив, Джерри выстрелил в темноту. Мелькавшие огни обозначили неясную фигуру, образованную перемежающимися полосами света и тьмы. Она надвигалась на Лэмберта. Он снова начал стрелять, но пули, высекая искры рикошетом, отскакивали от чего-то, напоминающего доспехи. «Леона!» – закричал Лэмберт. «Немедленно уходи! Уходи отсюда!» Она, наконец, смогла освободиться от тела, которое придавливало ее к полу и, оттерев с лица кровь, поднялась на ноги. «Бегите!» – крикнула она пассажирам, сбившимся в кучу в углу салона. «Живо! В соседний вагон!» Уводя убийцу от Леоны, Лэмберт опять начал стрельбу, которая, как ему уже было ясно, не производила ровным счетом никакого эффекта. Он нащупал ручку двери в следующий вагон и повернул ее. Дверь не открылась. Джерри навалился, но, видимо, дверь заклинила. Отступать было некуда. Истратив последний патрон, Лэмберт отбросил бесполезный пистолет и вдруг заметил на полу большую заточенную отвертку. Он схватил ее и с диким воплем прыгнул вперед. «Пошевеливайтесь!» – кричала в это время Леона в соседнем вагоне. С револьвером в руке она оттесняла людей как можно дальше от места убийства. Охваченные паникой, пассажиры метались из стороны в сторону, напоминая стадо бестолковых баранов. Окна осветились огнями переполненные платформы, проносящиеся мимо. Поезд мчался, не сбавляя скорости. Леона с проклятием кинулась расталкивать истерично кричащих людей, пытаясь добраться до стоп-крана. «Полиция!» – срывающимся голосом твердила она. «Прочь с дороги!» Наконец ей удалось дотянуться до рычага, и она рванула его вниз. Поезд резко затормозил, люди повалились друг на друга, и двери автоматически открылись. «Выходите, быстрее!» – подгоняла Леона. Никто не заставил повторять себе дважды. Люди спрыгивали на узкую пешеходную дорожку, потом перебегали на второй путь и бежали по туннелю к следующей станции, свет который маячил впереди ярдах в ста. Прежде чем покинуть вагон, Леона удостоверилась, что в нем никого не осталось. Спрыгнув, она, задыхаясь, побежала вперед за остальными, как вдруг резко остановилась и оглянулась назад. Рыдания душили ее, слезы катились по щекам. «Джерри!» – только и смогла прошептать она. Решение было принято мгновенно. Леона повернула назад и, взяв обеими руками револьвер, подошла к открытой двери вагона. В висках у нее стучало. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она увидела Джерри Лэмберта, слабо освещенного тусклыми лампочками, горящими на стенах туннеля. Страшно изувеченный, он свешивался с верхнего поручня. «О, Господи, только не это!» – тихо простонала Леона, отказываясь верить своим глазам. Потом ее охватила страшная паника, и она бросилась бежать прямо туда, где затаился хищник. От удара при столкновении с чем-то невидимым, но необычайно твердым, она чуть ли не потеряла сознание, и тут же сильные когтистые лапы сомкнулись у нее на горле и легко подняли ее. Леона дико закричала, извиваясь и молотя руками и ногами по воздуху. Невыносимый кошмар, призрак, зловеще мерцающий в темноте, лишил ее рассудка.